Глава седьмая. Грита пришла в полный восторг от одной мысли, что может поквитаться с наемником за все. Похоже, за такую возможность она отдала бы пару лет жизни, не задумываясь. Во всяком случае, она пришла от моей идеи в такое буйное состояние, что мне пришлось постараться, чтобы успокоить этот девятый вал эмоций и визгов. Придется просить Клою или Трона о помощи или нанять человека, чтобы реализовать мой план. — Мы с тобой будем в засаде, и нам тоже нужен будет сигнал, что выстрел сделан, и убийца скоро выйдет из двора. — Клоя поможет нам, просить никого не надо. — Только не будет ли это опасно для нее? — испугалась за хозяйку девушка. — Нет, риска никакого, если она будет делать, как скажу. Успокоил я ее. Грита оказалась в ударе этим вечером, хотя по времени день самое начало осмицы и народа в зале оказалось не так много, как ходило почти все последнее время. Но безудержная энергия, бьющаясь певицы просто как молнии, зажгла всех присутствующих как последний раз. Народ отбил все ладошки, вызывая певицу на все новые и новые выходы. Около стойки появился удивленный хозяин трактира, не понимающий, что за праздник опять. Наклонился ко мне и поделился очень удовлетворенной работой трактира. «Вчера едва справились с работой. Все пиво закончилось еще в десять вечера, а я заказал его с избытком». Я покивал, оценивая положительно такое движение на личности. Подошел теперь к своему спортклубу объяснил парням свое отсутствие на вчерашнем обещанном им занятии срочными делами гильдии и договорился с Генсом и Торком, что они поучаствуют в испытании арбалетов как специалисты-эксперты. Парни воодушевились идеей, даже сам учитель захотел посмотреть на такое невиданное дело, как тестирование новой стрелковой техники перед отправкой в войска. Все вместе они обещают договориться о свободном стрельбище и что обязательно отпросятся со службы для такого дела. Да и остальные участники спорта общества наверняка всеми правдами и неправдами, но не пропустят такого развлечения, в чем я нисколько не сомневаюсь. Совсем рядовых гвардейцев в клубе по смертоубийственным интересам почти не оказалось. Все служат хоть небольшими, но начальниками». Это, естественно, дает возможность иметь свободное время и привилегии гораздо выше, чем просто рядовым воинам. Ветеранами при такой жизни люди быстро становятся. Те, кто смог выжить. Да, определенная кастовость в самом демократическом городе начинает формироваться. Понятно, что это неизбежный процесс. Военные, торговые и управленческие элиты скоро срастутся и будут управлять городом к своему удовольствию и по общему разумению. Немного жаль, что я не увижу, как мои новые приятели станут новой сменой руководства и будут участвовать в решении самых важных вопросов. Ничего страшного, если я буду вспоминать эти месяцы, сидя при этом перед компьютером в квартире с отоплением и горячей водой. Тогда с таким положением вещей я примирюсь и сильно тосковать не буду». Вот если, сидя годами в неухоженных башнях на севере, тогда точно стану жалеть, что потерял такую жизнь, драть на голове последние волосы, вываливающиеся от авитаминоза и отсутствия лучей ареала. Лучше почаще общаться с учителем, который пусть и в общих чертах уже просветил меня жизни за сиреневыми горами». Жить там сложно и опасно, но можно, если соблюдать определенные понятия и остерегаться нарушения общепринятых норм. Стоит поговорить с ним еще, спросить про старых знакомых, которым можно доверять. Сошлюсь при этом на то, будто гильдия собирается отправить за разведку. Но это большой секрет пока, и мне поручено собрать у него всю информацию». Пацаны ждут нас около дома, доложились, что Редкин ночует на постоялом дворе, откуда больше не выходил. Жулик остался у отца, куда пришел с кувшинчиком ресы самый дешевый. Угощает родители. Деньги завелись, значит. Выслушал доклад, пока Грита с охраной стояли рядом со столами, где соседи рубятся в шашке. Игра вызывает все такие же восторги. В доме появились два местных чемпиона, которые обыгрывают даже меня к общей радости соседей, привыкших к моим постоянным победам. Придется внедрять шахматы. Там я подольше продержусь в лидерах. Игра в разы сложнее. Разрешил своей разведке больше не тратить время на жулика. Теперь все наблюдение за Редкиным и снятой комнатой. Вдруг наемник все же подстрахуется, не станет сам лично рисковать и наймет кого-то со стороны. Запомнить всех жильцов во дворе и про каждого нового сразу докладывать мне лично. Такие выдал указания. Искать меня дома в трактире в мастерской. Если не нашли, оставить сообщение у хозяйки, которую завтра утром покажу. На этом дневная программа оказалась выполнена, мы пошли спать. Я предупредил девушку, что ей больше не стоит заходить в свою комнату, тем более выглядывать в окно и прочее, но ставни следует оставить открытыми, чтобы приманить стрелка надежды, что рано или поздно ему повезет. Для этого и требуется держать их открытыми, а вот Клое в своей комнате ставни вообще не открывать, чтобы убийца не перепутал окна в решающий момент». «Мы можем пропустить то время, когда начнется охота. На мальчишек надежда не стопроцентная. Убийца или Редкин могут попасть в комнату, и совсем незаметно для них. Как же он тогда будет стрелять, если мне там нельзя появляться? В кого?» — недоумевает моя подруга. «На самом деле она уже давно ночует только в моей комнате, даже тогда, когда меня нет дома. К хорошему матрасу и широкой кровати быстро привыкаешь, когда можно вольготно раскинуться». Будут, не переживай. Я сделаю так, что они окажутся уверены, что это ты ходишь перед окном и спустят рычаг на арбалете. Есть у Клои высокая и узкая вешалка. Потом мне нужна твоя белая ночная рубашка. Еще надо бы найти или купить черный пучок волос. Рубашка у меня есть, но я же ее не ношу сейчас. Она для зимы. Я сплю летом в красивой сорочке. Ты же это знаешь. Я, конечно, знаю, как и с кем ты спишь, милая моя Грита. Но убийца этого не знает. Как они узнали, где наши комнаты, вот еще вопрос. Хотя теперь это не так важно, а просто очень хорошо. Главное, что охота началась, и у нас есть все шансы сделать охотника дичью. Одно только стрелять может и нередко, на кто-то другой. Ты готова выстрелить в этом случае? Я тебя подстрахую, но и ты должна понимать, что это именно в тебя стреляют. Не переживай, кто бы это ни был, я выстрелю. Ну и хорошо, а куда? «Самый низ живота, но я хочу, чтобы он долго мучился и все понял», — настаивает Грита. «Помучиться, не переживай. Тебе нужна на один раз темная одежда и удобная обувь, чтобы бесшумно передвигаться. Чтобы отомстить, нам требуется для полного счастья темное время. Днем мы можем только выстрелить и убить его, с риском попасться людям на глаза». Продолжаю я. Но тут новая мысль пришла мне в голову. «Хотя, чего нам бояться? Мы просто подстрелим наемного убийцу. У нас будет его болт, пробитая сорочка, и отметина на стене показания Клои Трона. Сразу после выстрела он выскочит из комнаты и начнет уходить со двора. В этот момент мы его и подстережем. Арбалет у него окажется с собой наверняка. Больше доказательств и не требуется. Брать целым и невредимым убийцу — это не наше дело». Отпустит его еще потом. Лучше загнать болт, и пусть мучается на допросах. Грита сейчас полностью согласна со мной. Глаза у нее горят, она сжимает кулаки и просто не может спать. «Милая, про наше приготовление не говори никому. Вообще никому. Только ты, я, Клоя, Трон, и все. И даже Орни ничего. «Так, вот Гильдии точно ничего знать не стоит. Я-то и забыл про лучшую подругу моей девушки, с которой обязательно требуется всем поделиться, всеми многочисленными девичьими секретами, как заведено. Гильдия выделила пенсию вдове понца, чтобы скромно жить и растить детей. Теперь это несложно. Город все оплачивает. Раньше Гильдия с трудом на такое шла. Хотя, конечно, любимчику Альса и его семье отказ не грозил». Просим такой хорошей девушке недолго ходить во вдовах. Пройдет год, и от женихов не протолкнуться будет. Уорния особенно, ты поняла? Почему орни то нельзя? Продолжает упорствовать певица. Потому, — коротко ответил я и повернулся на бок, чтоб гильдия ничего не знала. День сегодня выдался трудным, и я сразу уснул, в отличие от девушки, которая в мечтах представляет смерть своего обидчика все более кровавой и жестокой так, чтобы он побольше мучился и просил о пощаде. Не уверен я в этом, редкон похож на крепкого мужика. Утром во время завтрака я ввел в курс дело Клою и ее мужа, которые сразу вызвались помочь. Хозяйка выделила высокую вешалку из дерева и собралась с Гритой идти по лавкам, чтобы купить темный парик или что-то похожее. Я выделил пару золотых на эту покупку и, если что, еще на новую вешалку и вышел с хозяином на улицу. Он тоже попросился с нами на испытание арбалетов. Я, помня его незаурядной технической подкованности, согласился. В мастерской поработали до девяти утра, взяли 6 арбалетов, зашли к Водору и прихватили его с собой, со связкой болтов и несколькими козьими ножками. Я напомнил уважаемому кузнецу, что бронебойные болты тоже потребно взять на испытание Еще подобие брони, на что Водор прихватил тонкий прокованный лист железа и старую кольчугу, сданную на переплавку. Один из арбалетов тот самый, что я добыл в ночной схватке. Я собираюсь сделать из него несколько выстрелов, чтобы потом сравнить с нашими изделиями, не давая, впрочем, его в руки гвардейцев. Мы сложили машинки на готовую телегу и дружно дошагали до стрельбища, которое находится рядом с конюшнями. Там нас уже ждут генс с торком. Они сразу провели всю экспедицию, куда положено. Стрельбище представляет собой площадку метров пятьдесят в длину и пары десятков в ширину. Перед деревянной стеной находится восемь столбов, на которые вешают деревянные щиты с нарисованными кругами, и по этим кругам определяют точность стрельбы. Количество столбов соответствует самой маленькой воинской единице отделению, если по-нашему. Народа на стрельбище находится уже много, Все, кто пришли посмотреть на новое массовое чудо оружия. Генс доложился старшим от гвардии и получил разрешение начать проверку. Сначала Крип, путаясь и запинаясь, начал объяснять принцип применения «Козьей ножки» самого продвинутого технически приспособления, которое сегодня презентовала мастерская. «Совсем не готов еще мой компаньон выступать перед народом. Пришлось попросить его передать слово мне» и кратко по деловому ввести присутствующих в курс дела. Потом мы распределили арбалеты и начали тренировку. Первые болты улетают мимо в деревянную стенку, огораживающую стрельбище. Потом народ пристрелялся. Лучше всех стреляет Торг. Немного ему уступает Генс, затем я и с большим отставанием за нами Крип с кузнецом. Что вполне понятно и ожидаемо. Потом Крип сменил трон. Тоже больше мажущий, чем попадающий в щит. Сходили, чтобы достать болты. Перед этим я заставил всех стрелков положить оружие на подобие столов и проверил, чтобы болтов не оказалось на ложе. Особенно это нововведение понравилось учителю. Он сразу выполнил команду. Военные начали пререкаться, гражданские тоже просто тупят. — Разговорчики в строю, — вспомнил я молодость. — Отставить оружие на изготовку. Настало столы положить?» Под командой дело пошло быстрее, военные сразу перестали упираться, мастеровые тоже поняли команду. «Да, можно бы устав гарнизонной караульной службы вспомнить и написать, да времени нет». Начальство тоже заинтересовалось новыми командами и навострило уши. Рядовые побежали выдергивать болты, я с остальными участниками стрельб, считая результаты, подойдя к щитам. Гвардейцы, как пристрелялись, стали класть болты по центру. Я тоже более-менее понял принцип наведения. Крип с водором, быстрее всех используют козью ножку, но мажут беспощадно. Военные пока долго пытаются приспособиться к новому устройству. Все произошло так, как и следовало ожидать. Выпустили пока по 8 болтов. Все результаты я заношу в табличку, естественно, только военных». Первую стрельбу не стал записывать, назвав ее пристрелкой. «Гвардейцы меняются, но превзойти результаты моих знакомцев никто не может». Учитель оказался в середине, я рядом с ним, мастеровые стреляют хуже всех. К пятидесятому выстрелу соскочил с крепления один лук, порвалась тетива, которую Крип быстренько поменял. Стал больше разлет болтов, многие из которых пострадали от жестких ударов. Машинки тоже разболтались и видно, что требуется усиление ложа и соединений. Доставать с телеги арбалет рыжих я не стал. Мои приятели очень довольны победой в состязании и на все лады расхваливают новые машинки. Не стоит перебивать гораздо более качественным изделиям впечатление от наших ученических еще разработок. Крип уверяет, что если потратить еще по паре золотых на каждое изделие, то творение рыжих можно, если не превзойти, то сделать как минимум не хуже. В конструкции трофейного арбалета нашлась нашим мастерам и пара слабых мест тоже. Я остановил порыв истинного мастера и подрезал ему крылья фигурально, изъясняясь тем, что потребовал еще понизить себестоимость. Ведь город нам тоже снизил цену на 2 золотых. Теперь требуется показать, что изделие стало хуже объективно из-за низкой цены. Мы однозначно красавцы и гениальные мастера, но без денег не можем прыгнуть выше головы. А то в ратуше привыкнут просто так на дурака резать цены, особенно Бромс будет при этом свирепствовать. Поэтому я остался очень доволен, когда арбалеты после 50 выстрелов стали терять прицельность и расшатывались. Можно составить объяснение для ратуши совместно с руководством гвардии, объясняя все проблемы низкой закупочной ценой и невысоким качеством дешевых запчастей. И по одиннадцать купят, куда деваться, если идея, захватившая умы начальства, вооружить всю армию арбалетами так близка к выполнению. Ох, хлопоты казенные. Не мое теперь дело усиливать армию Астера, но и бросить на полпути хороших затею я не могу. Вот представим, что прихватят меня при передаче шифровки магам, в которой не будет ничего такого секретного. «Это я смогу без проблем показать, когда покажу расшифровку послания. Только сообщение, что Северу ничего не грозит, если маги сами не будут лезть на рожон. Ну еще про недобор в гильдии. Это с одной стороны. А с другой — моя деятельность по вооружению астра дешевым, простым и крайне эффективным оружием в больших масштабах. Получается, что я больше агент города, чем магов. Гораздо больше». По большому счету, я совсем не знаю, на подозрении я у местных органов или вообще им без интереса, так что арестовать меня могут в любой момент. Но чем дальше, тем это событие вероятнее. Дальше стреляли лучшие стрелки и проверяли, как новые арбалеты пробивают лист с и кольчугу. Бронебойных болтов у нас немного, и они быстро теряют форму после первых попаданий по листу стали. А вот с кольчугой таких проблем не возникло. Как и с обычными болтами на 50 метров, почти одну третью лиги, они тоже уверенно дырявят плохонькую кольчужку, пока совсем не размолотили ее. Противника в латном доспехе на обозримом пространстве еще не существует. Острийцы носят кольчуги и кожаные доспехи, перенятые у степняков. Крысы не замечены даже в этом, кроме случая с мечником. По нормам гвардии пробитие брони требуется с расстояния в 50 метров и бронебойными болтами, что наше изделие перекрывает с запасом. Большего расстояния на стрельбище и не оказалось. Испытания уже признаны законченными и очень нужными для снабжения боевых подразделений города качественной продукцией. Ни один арбалет не утратил своих возможностей полностью. Слетевшую дугу быстро прикрепили обратно, пробивная способность оказалась достаточной, прицеливание при небольшом опыте — легким. Главное — легкость взвода тетивы с помощью приспособления, и скорость, с которой это происходит, потрясли всех. Теперь, используя козью ножку, стрелок так не выматывается при натяжении тетивы, руки у него не трясутся, и он может вести огонь в течение долгого времени. Назвали лучших стрелков, которыми оказались мои приятели. Время подошло к обеду. Я отправил мастеровых отнести оружие к себе, разбираться с результатами и вносить коррективы в производство. А мы с гвардейскими отправились пообедать в лесу. За столом я, поколебавшись для вида, рассказал, что ожидая скоро покушения на прекрасную гриту и собираюсь разобраться с убийцей. По мнению моих приятелей, это самое малое, что я должен сделать. Все, как один гвардейцы, приготовились поддержать мои слова и предлагают помощь. Я не стал, конечно, рассказывать, как именно произойдет покушение, но сослался на слова моего знакомого жулика, что такой заказ дан рыжими. Гвардейцы снова сошлись во мнении, что люди, берущиеся за выполнение заказов рыжих уродов, в принципе, недостойны жить с другими людьми рядом. После обеда и отдыха мы собрались на занятия в нашем клубе, который являлся задворком одной из казарм, посыпанный песком и огражденный бортиком из дерева. Кроме нашей группы к занятиям присоединяются знакомые разведчики, с которыми я ходил на север, и которые помнят еще, как я нес раненого товарища два часа на себе. Я подробно рассказал и показал, как закинул одного из рыжих с в воду, и потренировал этот прием с приседанием и упиранием одной ноги в живот соперника, пока у гвардейских не стало получаться. Вскоре после этого меня мокрого и разгрещного, позвали к воротам, где обнаружились мои пацаны. С важными известиями, как сразу стало понятно.